Глава семнадцатая Тайлер Утро начинается с похмелья. Так мне и надо. Какого черта я вчера натворил? Зачем потащился в баротеля и надрался после того, как все разошлись после ужина? Лекси. Ее имя вспышкой возникает в моем воспаленном мозгу. И я громко ругаюсь в пустоту своей комнаты. Я смутно помню, как нашел ее и, кажется, наговорил много лишнего, но дальше пустота, словно в памяти огромный кусок вырезали. О чем мы говорили? А главное, что я ей сказал? И как вообще я очутился в своем номере, разделся и лег в постель? Ничего не помню. Я смотрю вниз, не представляя, каким образом оказался в одних трусах. Пытаюсь вспомнить, но ничего не выходит. В голове словно парад на день благодарения. Во рту сухо, как в пустыне». И срочно надо в туалет. Безостановочно чертыхаясь и постановая, Я практически сползаю с постели и плетусь в ванную. Мой вид в зеркале оставляет желать лучшего. Как я мог так облажаться? Свадьба через считанные часы, А я едва на ногах держусь. Пустил воду в душ, и я приваливаюсь к плиточной стенке, пока прохладные струи бьют мне в лицо и стекают по телу. Становится на одну сотую лучше. Ладно, может, я и не сдохну и переживу эту свадьбу. Дерьмо. И что толкнуло меня вчера так надраться? Я всегда контролирую количество алкоголя, с которым имею дело. Почти все мои родственники по отцу были законченными алкоголиками. Я не хочу однажды стать таким же. Это сильная мотивация, чтобы не иметь дело с выпивкой. Но вчера я плюнул на все и отпустил контроль. Вид Лекси сводил меня с ума. Мысли о ней, о том, что она так близко, и если я только захочу, то никто не узнает. Сносили мне крышу. Черт, я не понимаю, как можно любить одну и при этом желать другую. Что со мной не так? Я помню, когда мы с Лекси были вместе, других девушек для меня просто не существовало. Теперь все по-другому, и в подсознании я знаю, в чем причина. Но признать это означало бы принять поражение. Я выхожу из души и слышу стук в дверь. Обмотавшись полотенцем, иду открывать. Это Лекси которую я совершенно точно не готов увидеть на пороге своей комнаты. Она открывает рот, собирая что-то сказать, но, заметив мой вид, краснеет и сжимает губы. Быстро взяв себя в руки, она смущенно просит. — Ты не мог бы одеться? Ничего не ответив, я оставляю дверь открытой и, схватив с кресла джинсы, ухожу в ванную. Когда через минуту я возвращаюсь, она протягивает мне стакан с какой-то мутно-желтой жидкостью и упаковку аспирина. Выпей это до дна, а потом две таблетки. К началу свадьбы тебе полегчает, деловито произносит она, избегая моего взгляда. Я в растерянности от ее прихода и от того, почему она здесь. Этот странный коктейль, предназначенный мне помочь, ее единственная причина, что ты... Почему ты здесь? Я предвидела твое утреннее состояние. Она выгибает одну бровь и машет рукой в мою сторону. И вопреки тому, что ты обо мне думаешь, мне не наплевать на тебя. К тому же она делает небольшую паузу. Этот день для Нора и Рея. Их свидетели не должны мучиться похмельем, тем самым допуская любую возможную неприятную неожиданность. Голос Лекси звучит как-то отстраненно и посухому. «Что же я вчера такое натворила, что она даже смотреть мне в глаза не хочет?» «Спасибо!» Неуверенно отзываюсь я, с опаской поглядывая на стакан в своей руке. Я все не решаюсь выпить. И, наконец, терпение Лекси выходит. Тайлер, это надо выпить. А не гипнотизировать и ждать, что оно каким-то чудом само исчезнет. Она поднимает глаза к потолку и качает головой. Я бросаю на нее хмурый взгляд, потом делаю глубокий вдох. И залпом осушаю стакан. Ну и гадость! Морщусь я, когда на языке появляется послевкусие. Апельсиновый сок, яичный желток, что-то острое и кислое. Ты уверена, что я не загнусь после этого? Она укоризненно смотрит на меня, но, клянусь, ее губы дрожат в попытке не улыбнуться. И только от этого мне становится немного лучше. Благодаря этому ты скоро вновь почувствуешь себя живым. Она забирает у меня стакан, и на миг наши пальцы соприкасаются. Этого более чем достаточно, чтобы между нами проскочил ток, и хорошо знакомое напряжение вернулось. «Теперь выпей две таблетки и начинай собираться». Наставительно распоряжается она, усиленно делая вид, что ничего не произошло. «Лекси, то, что случилось вчера, от волнения потирая шею, начинаю я, но она поднимает руку, останавливая меня. Не сейчас, Тайвер». Скоро начнется церемония, и у меня еще много дел. Если хочешь, мы потом об этом поговорим. Она направляется к двери, и пока говорит, не смотрит на меня. Ох, черт, черт, черт, твою же мать, что же я натворил? Вспомнить бы хоть что-то существенное. Но перед глазами только размытые обрывки. Я сделал что-то, чего делать не следовало. С тихой осторожностью спрашиваю я, боясь услышать твердительный ответ. Лекси оборачивается и, чуть склонив голову на бок, странно смотрит на меня, потом быстро моргает, делая глубокий вздох. Поговорим об этом позже и выходит из номера. Пару часов спустя моя голова все еще тяжелая, но больше не похожа на то, что вот-вот расколется на кусочки. Средство Лекси, каким бы гадким оно ни было, помогло. «Чувак, что это я вчера такое видел между тобой и Алекс?» со своим галстуком бабочкой, спрашивает Рей: Мы в моем номере, где он устроил штаб жениха, без предварительного уведомления захватив территорию. Двое других свидетелей вышли, что позволило моему другу проявить свое любопытство. — Может, ты мне скажешь? — бормочу я, рассеянно вертя в руках свой галстук. — Я ни хрена не помню, кроме того, что после бара пошел искать Лекси. Я упираю локти в колени и силой тру лоб, будто это как-то поможет мне вспомнить выпавшие из памяти фрагменты. — Ну, очевидно, что ты нашел ее, — хмыкает Рэй, — и из того, что я видел... Разговор у вас вышел с жарким. Он двигает бровями, красноречиво глядя на меня. Ну, ты меня понимаешь? О чем он, черт возьми, говорит? Нет, не понимаю на самом деле. Я поднимаюсь с кресла и ближе подхожу к рею. Что ты видел? Что мы делали? Ты правда ничего не помнишь? Я тяжело сглатываю и качаю головой. А что, если я чем-то обидел ее или еще хуже причинил боль? От этих мыслей меня начинает мутить хуже, чем от похмелья. Вот поэтому я избегаю большого количества спиртного, никогда не позволяя себе лишнего. Пьяный человек теряет контроль, а это то, чего я не могу себе позволить. Не бойся, вы не были в процессе. До этого не дошло. Рэй дергает плечами, а я облегченно вздыхаю. Нет, конечно же, прошлой ночью мы не занимались сексом, потому что каким бы пьяным я ни был, я бы никогда не забыл этого. — с Лекси. Но потому, как ты прижал ее к стене, это оставалось вопросом времени. Так что я вовремя появился, верно? Рэй бросает на меня вопросительный взгляд, но, кажется, ждет отрицательного ответа. Помедлив, я киваю. — Конечно. Наконец-то, Рэй справляется со своим галстуком и с гордостью оглядывает себя в зеркале. Так что на тебя вчера нашло? А чего ты так налокался? Я пожимаю плечами. Не знаю, просто сглупил. Я потираю глаза, готовый вылезти из орбит. Идиот, потому что. Эй! Если у тебя какие-то проблемы, ты же знаешь, что можешь все мне рассказать. Серьезно посмотрев на меня, говорит он. Я киваю, выдавив слабую улыбку. Знаю и спасибо, но тут ты не сможешь помочь. Никто не сможет. Я сам должен во всем разобраться. Чего? Я все никак не могу сделать. Причина в Алекс? Алекс, я хмыкаю. Странно, будто мы говорим о двух разных людях. Нет, причина не в Алекс. Я не знаю, кто такая Алекс. Но это явно не та девушка, которую я помню. Причина в Лекси. И под слоем своего нового «я» она все еще там, девушка, которую я когда-то полюбил. Я запускаю руки в волосы, смутившись в внезапной откровенности. Дружище, не обижайся, но какого хрена ты творишь? Очевидно, что ты все еще по уши влюблен в Лекси. Рей на мгновение сбивается, по привычке едва не сказав Алекс. Ты в последнее время сам на себя не похож, с того момента, как встретил ее. И это влияет не только на твою личную жизнь, но и на творческую. Рей посылает мне внушающий взгляд, но не уточняет, что я задержал первые главы новой рукописи. Более чем на неделю. Послушай, мне нравится Мэг. Она замечательная девушка и хороший человек. Но ты не думаешь, что морочишь ей голову? Я люблю Мэг. Мне хорошо с ней. Словно должен защищаться, заявляю я. Я хочу планировать свое будущее с ней. Лексик? Я обрываю себя и качаю головой. Ничего не выйдет. Для нас невозможно продолжение после того, что было просто невозможно. Рэй скептически смотрит на меня. Но это из-за нее ты полез в бутылку, не так ли? Эта девушка тебе покоя не дает. Хотя ты и продолжаешь упрямиться. Слушай, тебе жениться не пора? В раздражении спрашиваю я, на что Рэй только улыбается. Нора, Рэй, что они вообще знают о том, что я чувствую, и что для меня лучше? Это не их жизнь превратилась в лодку, кидающую штормом по всему океану. В Конце концов, мои чувства к лекси не более чем остаточное влечение. Это не любовь. Во всяком случае, не та, что была когда-то. А уж с физическим влечением я как-то разберусь. Главное, больше не позволять себе потерять контроль. Тогда все получится. Лекси. Свадьба получилась сказочной. Сначала трогательная церемония, где священник обвенчал и Нору на берегу озера, после чего жених с невестой принесли друг другу клятвы верности. Затем последовал банкет, устроенный под белым шатром. Группа свадебных музыкантов развлекала гостей а ресторан отеля обеспечил стол с закусками и деликатесами на любой вкус. На время свадьбы я решила выкинуть события прошлой ночи из головы. Но ну, я, правда, попыталась, хотя это не просто, учитывая, что Тайлер был поблизости, а также Мэг. Она приехала незадолго до церемонии, отработав смену в больнице. Это была наша первая встреча после происшествия в ателье. Спутница Тайлера всячески делала вид, что меня не существует. Что ж, меня это устраивает, потому что я занимаюсь тем же. В итоге я поддалась праздничной атмосфере праздника и просто получала удовольствие. Наши проблемы с Тайлером не испортят этот день. Джаред немного задержался и приехал уже к банкету. Что ж, он занятой политик, и я уже успела привыкнуть к его плотному расписанию. Я очень обрадовалась, увидев его. Джаред — это моя стабильность. В его присутствии мне становится спокойней. И так меньше шансов, что я натворю глупостей. А уж что я умею, даже очень хорошо. Можешь поверить, что я теперь замужняя дама? Весело хихикает Нора, демонстрируя свое обручальное кольцо. Я миссис, миссис Рэй Полсон. Я широко улыбаюсь чувствуя, как в моей груди разливается теплота и безграничное счастье за подругу. — Я так рада за тебя, дорогая, ты заслужила все это. Несмотря на улыбку, мои глаза увлажняются от предательских слез. — О, прекрати, иначе я тоже сейчас разревусь, — шмыгает носом подруга. Я люблю тебя, Нор. С чувством говорю я, когда мы крепко обнимаемся. Все эти годы ты была не просто подругой для меня. Ты моя сестра, моя семья. Я тоже люблю тебя, Алекс. Крепко сжимаемые руки кивает нора. И ты всегда останешься моей семьей, а я твоей. Что у вас тут происходит? Рэй с любопытством подходит к нам, нежно обвивая талию жены руками. Уведи ее, пока мы тут потоп не устроили. Ворчу я, смахивая слезинки с ресниц. Когда Рэй уводит расчувствовавшуюся нору к гостям, я нахожу глазами Джареда. Он увлечен беседой с двумя мужчинами в возрасте. Даже сейчас не забывает о работе. Замечаю на танцплощадке Тайлера, танцующего с Кайлой, устроившуюся на его ногах. Мягкая улыбка трогает мои губы. Однажды Тайлер станет замечательным отцом. Мысль возникает в голове прежде, чем я успеваю себя остановить. Ощущение, будто кто-то со всего размаха заехал кулаком в живот. Меня едва не складывает пополам, и я хватаю ртом воздух, вник покинувший легким. Боясь, что кто-то заметит мое состояние, я направляюсь к отелю. Поднявшись в номер, я спешу в ванну, пускаю холодную воду и стараюсь не смазать косметику, прикладывая мокрые руки к пылающим щекам. Мне требуется некоторое время, чтобы вернуть самообладание. О чем я только думаю, когда позволяю себе подобные мысли? Я просто идиотка, которая раз за разом переживает мучительную боль, продолжая думать о человеке, который больше никогда не будет со мной. Любые мысли о Тайлере опасны, когда я это запомню свою. Когда я немного успокаиваюсь, то звоню матеашу, Ашу и с терпением выслушиваю очередную порцию жалоб. Но меня радует, что пусть и медленно, но он идет на поправку. Хорошо уже то, что он больше не говорит о побеге. Раздается стук в дверь, и я быстро прощаюсь с другом, обещая позвонить завтра. «Нам нужно поговорить», — волнуясь, без предисловий, заявляет Мэг. «Я никак не ожидал увидеть ее. Ему изумленный вид красноречиво говорит об этом. Не представляю, о чем нам с ней говорить, но мне становится любопытно». «Входи, я отступаю». Давай, Мэг, пройти по чуть в захлопываю дверь. Боюсь, что это не особенно удачная идея. Но что мне было делать? Выгнать ее? Нет, как бы неприятно ни не была мне, Мэг. Она имеет право получить ответы на свои вопросы. Так о чем ты хотела поговорить? Я приподнимаю брови, ожидая, что она начнет. Мэг колеблется. Кажется, она также не уверена в том, что ее приход сюда верное решение, но скоро лицо ее принимает решительное выражение, а плечи распрямляются. Ясно. Разговор простым не будет. Хочу, чтобы ты знала, без борьбы я не сдамся. Ровным, не оставляющим сомнений, голосом заявляет моя визитерша. Если ты намерена вернуть Тайлера, то не думай, что я отступлю в сторону, уступая тебе дорогу. Ваше прошлое не дает тебе никаких привилегий, так что не жди этого. Моя челюсть лишь чудом не отваливается вниз. Что ж, я недооценила, Мэг. Это невинная на первый взгляд овечка умеет быть жесткой. Чего ты решила, что это то, чего я хочу? Я скрещиваю руки на груди, скептически выгнув брови. Думаю, ты уже в курсе, что именно я порвала с тайлером. Не стоит огромных усилий, чтобы не поморщиться от вспышки горечи. Кажется, это всегда будет преследовать меня. Это правда. Мэг, соглашаясь, кивает. Ты бросил его, разбила ему сердце. Ты почти сломала его. Она, не мигая, смотрит на меня. А ее резкие, беспощадные слова, словно пощечины, после которых остаются саднищие, горячие следы. Я не знаю, что сказать. Как бы сильно мне не хотелось задушить Мэг, но это правда. От нее не спрячешься и не убежишь. Это терзает меня снова и снова знать, что заставило Тайлера пережить весь этот кошмар. Но еще хуже то, что уже ничего не исправишь. Я отвожу глаза в сторону и сжимаю губы, чтобы не заплакать на глазах у Мэг. Нет, мои слезы она точно никогда не увидит. Ты променяла его на другого. И сейчас просто не вправе. Это Тайлер, так сказал. Перебив ее, вскидываюсь я. Она недовольно хмурится. Другими словами. Но суть одна. Разве ты не спуталась с своим преподавателем? Она картинно вскидывает свои идеальные брови. Никогда не хотела ударить ее сильнее, чем в этот момент. Ты ничего не знаешь об этом. Холодным, как лед, голосом проговариваю я. И это твою мать, не твое собачье дело. Я угрожающе подступаю к Мэг, и она благоразумно делает шаг назад. Конечно, я не собираюсь нападать на нее, но ей-то знать об этом не обязательно. Ладно, Алекс, или лучший лекси? Я не ссориться к тебе пришла, примирительным тоном, хотя и принужденно, быстро говорит девушка. Я немного расслабляюсь и внимательно смотрю на нее. Ваше отношение к Стайлеру, это только ваше. Но это в прошлом она серьезно без агрессии смотрит на меня. Я молчу. Сейчас все по-другому. Он больше не пострадавший, запутавшийся парень, заблудившийся в какой-то момент в своей жизни. Таким он был, когда мы познакомились. Но теперь все это позади, и посмотри на него теперь. Он реализовался, занимается любимым делом, и впереди его ждет еще много хорошего. Он счастлив. Не удержавшись, она улыбается. Я была рядом с ним на всем этом пути, и я не собираюсь исчезнуть куда-либо. Я слишком сильно его люблю и знаю, что он любит меня. Нам хорошо вместе. Мэг глубоко вздыхает и после паузы тихо добавляет. Пожалуйста, не порти это. Если он до сих пор не безразличен тебе, не ружь то, что мы так долго создавали. Черт, ну и что я должна сказать на это? Невероятно, но ее речь трогает меня. Я вижу, что Мэг абсолютно искренна в своих словах. Она не нравится мне, но сейчас я даже сочувствую ей. Мы опасается того, что кто-то, то есть я, может нарушить ее благополучный устроенный мир. Именно поэтому она сейчас здесь. Она не уверена в том, что ее отношениям с Тайлером ничего не угрожает. И я понимаю ее желание защитить то, что она имеет с ним, когда-то. Очень давно я была на ее месте. Только отличие в том, что я была уверена в нас и в наших отношениях, не допускала и мысли, что что-то может нас разлучить. Ужасная самоуверенность, которая слишком дорого обошлась мне. Недавно Тайлер просил меня оставить его в покое. Теперь это делает Мэг, но, кажется, никто из них не подумал, что он сам этого не хочет или пока не может. Я не... я не собираюсь отнимать у тебя его, буквально силой выдавливаю из себя. Веришь ты или нет, но моя жизнь устраивает меня. Я люблю Джареда. И я не намерен причинять ему боль так же, так что твои опасения напрасны. Я дергаю плечами, осознавая, что все еще лукавлю. Порой, когда я и Тайлер оказываемся рядом, разум уступает чувствам. Есть вещи неподвластные нам, и в последнее время. Мы слишком часто это доказываем. Тогда, думаю, мы это выяснили. Мэкс слегка улыбается, заметно расслабившись. И я киваю. Знаешь, я бы тебе была благодарна, если бы ты не рассказывала Тайлеру о нашем разговоре. Осторожно, просит она. Что ж, в этом я с ней полностью согласна. Мне еще предстоит нелегкое объяснение Стайлером. Он захочет знать, что произошло прошлой ночью, и мне придется солгать в очередной раз.